Двадцать семь. Марсианские политики. В одном из больших округов, умещавших резиденцию центрального правительства Марса и носивших общее название Кла, на границе лесной чащи стояло жилище Иля. Оно состояло из нескольких сообщающихся друг с другом домиков, образующих как бы одну большую виллу. По узкой ровной дороге, ведущей между соседних садов к воротам виллы, катился легкий двухместный экипаж. Им управлял молодой человек в летнем марсианском костюме. Второе сиденье было пусто. Кто видел Элля с седыми волосами и морщинами между глаз, задумчиво спускающимся с редауской обсерватории, тот не узнал бы его в этом марсианине. Неверазумное ощущение счастья наполняло его душу. Сознание, что он вернулся на планету, которую считал своей родиной, что он живет среди Нумы и участвует в их божественном бытии, возвышало его над всеми заботами. созерцавшимися в нём примысли о судьбах земли и его земных друзей. Экипаж остановился у веранды. Эльза скочила на землю и поднялся по ступеням. Строенная женская фигура вышла ему навстречу из дома. Эль удивлённо остановился. Он сразу не узнал, кто это перед ним. Он ещё не видел Исмы в марсианском платье. "Я не виновата", сказала она, смущённо краснея. "Госпожа Ма непременно этого хотела". лучшего она не могла придумать, весело воскликнул Эль. Я бы хотел вот так пройтись с вами по Фридау. Погодите, это ещё будет. И смутиха покачала головой. Не будем сейчас думать о Земле, нет, Элли. Пока мы ничего не можем предпринять и не можем узнать ничего нового, я хочу попытаться жить с вами на Марсе. Попытаться, вот как я примеряю это платье. Простите меня, сказал Эль, и так смущёнся всем новым, что взял неверный тон. Но я найду его. А теперь не доставите ли мне удовольствия поехать вместе со мной? Она снова улыбалась. Я только спрошу, что еще требуется для выходного туалета? Присядьте пока. Она вошла в комнаты. Через несколько минут она вернулась и села рядом с Элем в экипаж. Было еще рано. Лесные дороги были еще пустыны, лишь изредка на встречу им попадался экипаж или пешеход. Понемногу дорога стала оживлённее. Они въехали в зону жилых домов, деревья кончились, и скоро экипаж скользил уже по промышленной улице. Он остановился у портала Зимнего музея. Ходящая толпа растекалась по обширным залам. Один из них был посвящён истории межпланетного сообщения, другой доставке воздуха с Земли. Машины, которых людям не удалось увидеть на полярном острове, работали здесь у них на глазах в виде хорошеньких моделей. Воздух накатился в большие балоны и охлаждался в пустом пространстве. Замороженный воздух имел вид синеватых ледяных шаров и был твёрд, как сталь. Очень бедной была коллекция зимних растений и животных, так как она представляла только полярные области. Исмаил прошли туда, где было меньше народа, и увидели себя словно на крыше полярного острова. Перед ними расстилалась точная панорама Северного полюса. В одной из залов музея они встретились с альтнером Встреча была радостной. Отвечая на расспросы Исма, Зальтнер нарисовал ей подробную картину экспедиции, о которой Грунте рассказал ей лишь в общих чертах. А Исма поведал ему о событиях в Германии и о собственных своих переживаниях со времени прибытия Грунте во Фредау. О поездке Ильи на полюс, о сражении с канонеркой и путешествии Исма на Марс Зальтнер знал пока только из коротких дипеш. От него Эль и Исма впервые узнали, что по крайней мере в южных областях Марса. откуда он прибыл и где проживало большинство побывавших на земле марсиан. Первоначальное увлечение жителями земли сильно охладило. Поворот настроений был вызван известиями о поведении англичан в отношении воздушного корабля. Часть населения была явно раздражена. Вот ла, воскликнул Дуксат, не прерывая свой рассказ. Идёмте, я вас познакомлю. И обращаясь к подошедшим лайфру, вот вам новые люди. Теперь я уже не единственный чудовище. Марсиани сердечно приветствовали Элли и Изму. Побеседовал с Исмой по-немецки. Ла спросила Элли, какое впечатление произвёл на него памятник, который марсианское правительство воздвигло его отцу у галереи межпланетных исследователей. Но Элли ещё не был там и собрался отправиться туда сейчас же. Остальные же решили пойти на представление, на которое устремлялись густые толпы посетителей. Объявления гласили кратко новости с Земли, без ближайших пояснений. И Сми очень хотелось узнать эти новости. Они расстались с Элем, услоуившись, что встретятся с ним через полчаса в читальном зале музея. Исмала Зальтер и Фру вошли в театр и заняли места. Скоро раздался сигнал, возвещающий начало представления, и огромный зал погрузился в темноту. На круглой сцене около 30 м в диаметре появилось точное воспроизведение ландшафта полярных областей Земли, часть пролива Кеннеди со скалистыми берегами и обрывающимися в море ледниками. Всё, как бы и представляла картину с птичьего полёта, так как можно было её видеть с воздушного корабля, находящегося над землёй на высоте приблизительно 100 м. Ландшафт застилался полярным туманом, через который блистало северное сияние. Сперва были даны световые эффекты, обозначающие восход солнца. Затем появился небольшой марсианский воздушный корабль. Повторилось всё, что делали английские моряки: их столкновение с матросами воздушного корабля и так далее. А англиски-американки были, впрочем, изображены в виде неправдоподобных фигур, напоминающих дьяволов, одеты в невозможные платья и исполняли потрясающие ружьями какой-то дикий танец. Всё это был плод фантазии марсианского постановщика. Затнер покачал головой. "Я не поклонник англичан", сказал он, "но всё-таки такого у них никогда не было. Ведь это досмарсианам совершенно ложные представления о людях". Очевидно, такими показались они попавшим в плен нашим, заметил Лала. Они, конечно, описывали их под свежим впечатлением. Я сожалею, невольно вырвалось ухру, что это здесь устроили. Этого не стоило бы делать. Этим может воспользоваться часть прессы и сделать отсюда вывод, что марсиане имеют основания относиться к людям не как к равным существам. Это не хорошо. Между тем представление подходило к концу. Оно было закончено апофиозом. На скале появился Иль. который собственноручно рассказывал о освобожденных марсиан. Собравшиеся были охвачены патриотическим энтузиазмом. Зал огласился криками «Зилану» и «Зила Иль». Несмотря на огромное количество народа, театр опустил в несколько минут, так как бесчисленное количество широких выходов вело прямо на улицу. Когда Фрус со своими спутниками показался у выхода и должен был пройти с ними между двумя тесными рядами марсиан, в толпе царило невероятное оживление. Газетчики предлагали новые газеты, громко выкрикивая заголовки: "Постановление Центрального совета", "Речь Илья", "Речь депутата Эу", "Предложение Бена", "Карта земли", "Жизнь и смерть капитана Аля", "Сын Нумена земле", "Портрет Бата Зальтнера", "Портрет батки Торм". Исма и смыз Зальтнер не могли разобрать выкриков в общем шуме. Хру ила старались вывести как можно скорее своих спутников из давки. Но вдруг Зальтнер... Увидал в руках одного из продавцов свой собственный портрет. Что? воскликнул он. Это я должен взять с собой. Стоящие вокруг продавца марсиане, конечно, сразу узнали Затнера. Скоро вокруг него собралась толпа любопытных. Затнер взял свой портрет и заплатил. Мне сдаётся, сказал он, становясь в позу и обращаясь к марсианам, что они и не видали порядочного бата. Я ведь здесь имею такой живитко, как англичане, прибавил он по-марсиански. Лапата Щели во вперёд. Они отправились в читальный зал, находившийся тут же. В читальном зале господствовала абсолютная тишина. Вдоль стен находился целый ряд расположенных ярусами маленьких лож, в которых размещались группами знакомые, чтобы иметь возможность обмениваться своими мнениями по поводу прочитанного. В такую же ложу направился и Фру со своими спутниками. Он закрыл дверь и направился к телефону, находившемуся в каждой ложе. Здесь он сообщил свое имя и номер ложи. Потом он спросил, где находится Эль, и получил ответ, что тот в ложе 408. Хру сейчас же передал ему номер своей ложи и просил его к себе. Затем нажав соответствующие кнопки, извлек автоматически из стола целый ряд прохладительных напитков. Скоро появился Эль. Он казался возбужденным. В руках у него была целая пачка листковой газет, которую он частью купил, частью получил в читальном зале. Веesley чем пойти в читальный зал, он долгое время сидел перед памятником своего отца. Это была статуя в человеческий рост, представляющая Аля в юности, в одежде путешественника через мировое пространство. Он стоял на капитанском мостике межпланетного корабля и смотрел на расстилающуюся у его ног землю. Его взгляд выражал твёрдое решение победно укрепиться на этой планете. Ты показал нам дорогу, по которой мы теперь идём, прозвучало в душе Уэлля. Тебе мы обязаны землёю, которую ты добыл для нас ценой жизни. Юношеский черты статуи, казалось, вдруг преобразились. Эл снова увидел сурового человека, которого он знал, только победный взор остался тем же. Таким он бывал и в действительности, когда отец говорил ему ребёнку о родине и об огромной задаче завоевания земли для марсианства. И вот он сам теперь стоит на Марсе, может издалека смотреть на землю. И судьба Земли представляет ему лишь эпизодом в истории планеты. Ему кажется, что он всегда жил с Нуме, что завоевание Земли только одна из ступеней на пути к достижению высшей жизни духа и победа над силами природы. Что ему теперь человечество, и что оно ему было? Когда ему казалось, что он любит человечество, разве это была не любовь к одной среди них? Что еще связывало его с Варваской планетой? Память его матери. Память останется с ним везде. О глубокие голубые глаза горячо любимой женщины, блеск которых через длинную цепь годов, с ни с чем не сравнимой силой проникал в его сердце, они и их нежные выражения становились всё дальше и дальше. Они уходили эти милые черты и за счастливой улыбкой которых он мог забывать свою принадлежность к персианству и думать лишь об обладании ими. Ради них он мог сделаться человеком, как все другие. Теперь ему было легче это сделать, чем когда-либо раньше. Он был гораздо ближе к своей цели. Но ведь она попала сюда только потому, что отыскивала своего мужа. Она его найдёт в конце концов, и он сам обещал ей помогать в поисках. Она его найдёт, и они будут там во Фридау или ещё где-нибудь, куда поедут, окружённые славой открытия Северного полюса. Там они будут счастливы, и путешествие на Марс и мысль о далёком друге сгладятся, а он Должен ли он опять жить тоже там, жить случайным часом в близости с ней, чтобы убеждать себя, что для неё лишь драгоценное украшение жизни? Должен опять жить среди этих узкосердечных хитрецов? Нет. Теперь, когда он вкусил свободы своей родины, он никогда не сможет вернуться на землю. Что ему теперь человечество? Ты оставил нам завещание, отец, сказал сам себе Эль. Вести ту землю, на которой ты страдал, к высшей цели. И я больше чем кто-либо обязан исполнять это завещание. Мы должны мирно завоевать землю, чтобы это повело к её же благу. А я, сын женщины, должен суметь рассказать о страдании их людей. Но если несчастный недоразумение повело к разрыву, моё место там, где когда-то был ты. Он поднялся. Скоро на пять вошёл обычное течение дня. Он отправился в читальный зал, с жадностью набросился на новые депеши и начал их читать, когда его вызвал Фру. Знаете ли вы уж всё? Был его первый вопрос после того, как он вошёл. Он заговорил по марсиански. Лажева отвечала, ру его жена также вступили в разговор. Марсиане говорили очень быстро и возбуждённо, очевидно, Эль узнал ещё что-то очень важное. Исмы и Зальтер не были в состоянии следить за таким быстрым разговором. О них, кажется, даже забыли. Но это была только первая минута возбуждения. Потом Лапа вернулась к Исме с дружеской улыбкой. "Что ли вы поняли?" спросила она. "Важдук сообщил нам важные известия. Я не могла следить", сказала Исма. Только теперь повернулся Эль к Исме. Он посмотрел на неё, в её глазах прочёл он жалостную просьбу. "Не оставляй меня, я одинока. Я не знаю, что всё это значит", она спросила Ивол. "Что же нового? Расскажите же и мне". И во время этих слов её выражение лица изменилось. Она чувствовала себя опять уверенней, раз он был с ней. Что-нибудь неприятное? спросила она снова, видя, что Эль медлит. Я ещё не знаю, что может нас ожидать, сказал Эль. Но во всяком случае, мы можем ожидать быстрого развития событий. Будут предприняты шаги, чтобы получить известия с земли ещё в зимнее время. Как же это можно сделать? спросила Исма. Читали ли вы утренние газеты? Исма покачала головой. Мы только что пришли, сказал Хру, и не знаем ещё ничего связанного. Мы только заметили, что настроение по отношению к земле резко меняется. Тогда разрешите вам вкратце рассказать всё, что я прочёл. Правительственные сообщения рассматривало конфликт с английской канонеркой и пленение наших матросов как несчастный случай, виною которого был неправильно действующий капитан, за которого не может отвечать даже британское правительство, не говоря уже о всём человечестве. Оно разъяснило, что из-за этого случая не должен меняться основной план действий. Собирались к началу весны на северном полушарии Земли приготовить сильный воздушный флот, и как только можно будет достичь северной полярной станции на Земле, зависеть сношения с крупнейшими земными державами, отправившись в их столицы. Правительством земных держав должен был быть приложен порядок сношений, так чтобы всё дело шло спокойно и мирно. Только в случае резкого сопротивления какого-либо государства собирались применить по отношению к нему вооружённую силу и наложить на это государство протекторат марсианских штатов. Однако это мнение правительства встретило сильнейшее возражение как со стороны группы, возглавляемой Эл и развивающей далеко идущие планы мирной колонизации Земли, так и со стороны недавно образовавшейся группы сторонников более резкого обращения с человечеством. Эл защищал ту точку зрения, что если правительство допустило неверный шаг, поставив себя в враждебные отношения к людям, оно не может идти дальше по этому пути, не согласующемуся с духом марсианства. Марсиане должны показать людям, что они давно уже оставили привычку бороться с оружием в руках и считают ее безнравственной. Кроме того, марсиане должны потребовать, чтобы государства земли были разоружены и на всей планете у царился мир. Вот это я понимаю радикал, воскликнул Зальтнер. Требования шовинистической группы не менее радикальны, продолжал Эль. Они полагают, что люди своим поведением показали, как далеки они еще от возможности усвоить дух марсианства. Они не могут рассматриваться как свободные личности, а потому невозможен и вселенский мир. Пусть они свирествуют друг против друга, но вся земля в целом должна быть аннексирована марсианскими штатами. Отдельные области земли должны быть распределены между отдельными штатами Марса, чтобы увеличить доходы последних. Люди должны рассматриваться как не свободные и неномые, и все государства земли управляться наместниками марсианских штатов. В результате обе оппозиционные группы сходились в одном, как можно скорее всеми силами стремиться к обладанию землей. Дебаты были очень резкие, и правительство попало в тяжелое положение. Еще во время заседания шовинистическая группа образовала фракцию антибатов, и из разных частей Марса начали поступать сообщения, говорящие о сочувствии врагам человечества. Правительство пыталось убедить обе партии в том, что марсиане не обладают ещё достаточными сведениями о человечестве. Необходимо, по его мнению, прежде всего приступить к изучению могущества отдельных земных держав. Как компромисс, правительству предлагало немедленно потребовать у Англии наказания капитана Старжевого и удовлетворения задурное обращение с пленными. Среднее положение между правительством и оппозицией заняло предложение Бенна. Бен предлагал как можно скорее оснастить межпланетный корабль и отправить ее к южной станции на Земле, захватив с собой три больших воздушных корабля. С южного полюса следует немедленно завязать отношения с британским правительством и требовать удовлетворения за пленение марсиан и повреждение воздушного корабля. Нужно внушить людям представление о серьезности марсианских намерений. Последняя депеша говорит об успехе этого предложения и о назначении Иля снова руководителем экспедиции. Что вы на это скажете? – закончил Эль. Он бросил газеты на стол и начал ходить в зад и вперед. Никто не отвечал. Известия были не только первой степенной политической важности, но и должны были решить и личную судьбу собравшихся. Лица сделались мрачными. Только у Иисма радостно билось сердце. Ведь можно будет отправиться на южный полюс Земли, а оттуда домой. Ведь если хотят завязать сношения с Англией, должны же будут поставить туда воздушный корабль по крайней мере в ее колонии, вероятно, в Австралию, и с этим кораблем сможет поехать и она. А если даже это будет невозможно, все-таки с земли будут в ближайшее время получены известия. Что же вы не садитесь? обратилась Лакелю. Он сел, видимо, волнуясь. Я боюсь, начала Ла, что движение Антибатау будет все разостаться. События могут так развернуться, что вместо мира мы получим межпланетную войну. Это будет ужасно. Подайте только нам возможность вернуться, вскричал Исма. Упросите вашего дядю, чтобы нас взял с собой в первый же межпланетный корабль. Эль ничего не отвечал, он мрачно смотрел в одну точку. Хруп стал: "Я думаю", сказал он, "что нам не мешало бы продолжить сейчас наш путь и посетить вашего дядю. Поедемте, поговорим с ним". Шевыш двишли из здания и направились к самодвижущемуся марсианскому экипажу. Исма молча сидела рядом с Хэллем. Она видела, что его мысли заняты не ею. Ей не хотелось спрашивать его, о чём он думает. Так они не сказали ни слова, пока не достигли дома, где жил Иль.